Подмосковный психоневрологический диспансер, он же, если по-народному, психушка, произвел удручающее впечатление об унылостью и общей тюремной атмосферы А как-то еще тут должно быть? Полянка с единорогами вместо потресков свершего асфальта и нескольких курящих, сидя на скамейках больных в центральном дворе. Всю систему не поменяешь. Но ремонтировать по психушке в месяц, если я позволить могу. Дед дома ремонтировать смысла нету, потому что кооператорам снижают налоги с размерно потраченным на благотворительность доходом. Так что взять шерство над сиротами, теперь желающих хоть отбавляй. А здесь, на мрачной стороне советского бытия, конь не валялся. А ведь есть еще и дома инвалидов. Потом съезжу в пяток случайно выбранных, заценить уровень комфорта, в которых находятся люди, которым очень сильно не повезло. «Это Федор, он у нас Наполеон!» — в ответ на мой вопрос кивнул на держащего руку за пазухой больного главврач Илья Петрович. «Пятидесятилетний, бородатый и усатый дяденька в круглых очках и проецирующий во внешний мир вселенское спокойствие мины на лице». Илья — шизофреника, Вадим — шизофазия. За нашей спиной дядя Герман и дядя Дима. Безопасность при посещении нестандартного объекта обеспечивают. Прошли в главный корпус. Главврач с коллегами сидят в отдельном, чтобы меньше с ума сходить, надо полагать. Санитары выдали нам белые халаты, и удручения стало еще больше. Настолько все рукунылое обшарпанная и давно не ремонтировавшее. Ну, какое может быть лечение в таких условиях? Только карательное. И это диспансер для особо спокойных и с влиятельными родственниками, образцово-показательной. Тут даже нечистотами не воняет. Запашистых больных здесь не держит. Поднялись по коридору на третий этаж, по пути столкнувшись с Лениным. Лысый псих, прикрывающий рукой подбородок, маскируя тем самым отсутствие бородки, заявил, что мы идем верной дорогой. И вошли в палату номер четыре. Никаких дверей, само собой. Внутри нашелся мой старый знакомый старатель-лесник, который в компании двух пациентов по чем-то тихо разговаривал, сидя на кровати у окна. Поздоровавшийся, изрядно отъевшийся, подстриженный и вырывнувший бороду старик, бодро заявил. Все как обещал, Сережка, сижу, социализируюсь. Никто меня не лечит. А меня лечат, возбудился больной, справа от лесника, быстро затараторив. И лечит, и лечит, и лечит, и лечит, и лечит. Заклинившего бедолагу увели санитары, повинуясь с недовольному взгляду главу врача. Человеческий разум, механизм сложный, Не обиделся я. «Можно нам, пожалуйста, с товарищем поговорить, Илья Петрович?» Нас припроводили в пустую палату и оставили со стариком. «Через месяц у вас по плану выписка», опустившись на кровать с наименее подозрительным матрасом, выкатил леснику хорошую новость. Почему-то не обрадовавшись, и старик приуныл и ответил. — Тяжело мне с людьми, Сережка. Не потому, что психи, а потому, что к лесу привык. — Могу предложить должность в пчеловодческом хозяйстве, — пожалая плечами. Местоположение — Республика Башкирия, Алтайский край. Нам там землю под пасеку выделили, под сокню гектаров аж. В апреле отправим туда строительную бригаду, поселок со всеми удобствами строить. Засадим медоносами, ульев наставим, будем мед в масштабах страны гнать. Подмосковье не выйдет, потому что его чуть ли не целиком посыпают пестицидами в целях борьбы с вредителями и клещом. Пчелкам такое не нравится, поэтому будем открывать филиал и отправлять туда совхозников жить и работать вахтовым методом. Должность, деловито уточнил лесник, так лесник с улыбкой развел руками. Старик поржал и, конечно же, согласился. Поговорил с главврачом на тему ремонта, он сослался на то, что это не в его компетенции, и выдал телефонный номер человека, у которого компетенция есть. Позвонил уже из совхоза. Тем не менее пора домой. Время смотреть. Там про нас показать обещали. В квартиру мы с Виталиной прибыли минута в минуту, включили телек и уселись перед ним на диван. Сначала, совершенно неожиданно, для немного выпавшего из глобальных тел за время жизни в деревне меня, показали внеочередной пленум, где партийные товарищи единогласно одобрили целый юридический пакет для кооперативов, основываясь на полученном за два с половиной месяца опыте. Из основного запрет заводскому начальству всех уровней участвовать в кооперации, удаление из банковской, прости господи, системы, такой штуки, как сберкнижка на предъявителя, и затыкание целой кучи дыр для об... обналичивая безнала Следом голосовать стало сложнее, потому что старшие товарищи предложили ужесточить требования к кандидатам для вступления в партию. Тоже не без моего участия. Расписал доклад на тему, как так случилось, что раньше в партию кого попало не брали, а теперь берут кого попало, в том числе предельно материалистических, в плохом смысле. Это когда за привилегиями пришел приспособленцев. В пакете необходимость сдать экзамены, совершенное знание устава партии и потребность совершенно безоблачной репутации и юридической чистоте. Одновременно с этим понизили зарплаты на 15 рублей и аннулировали спецраспределители, как совершенно не с коммунистическими идеалами механизм. Принято большинством голосов и оператор злорадно взял крупные планы воздержавшихся товарищей. Эти точно назначены на середину мая после праздников, аттестацию не пройдут, благополучно вылетев из главного управляющего органа страны и по делу. «Ждем бунты, провокации и прочее тематическое», поделился я нехорошим предчувствием с Виталиной. «Наверху все просчитали». Выразила она уверенность в дальновидности старших товарищей. «Будем надеяться, что обойдется малой кровью. Да и как дернешься, если вертикаль власти укреплена как надо, а на стороне деда все силовые структуры? От бессильной злобы разве что кто-нибудь нехорошее выполнит, но не более». Внезапно снаружи раздалось что-то похожее на далекий, но изначально очень громкий хлопок. Нехорошо. В окно ничего подозрительного разглядеть не удалось, поэтому бросился к телефону и набрал дежурному. Что случилось? Напоминает взрыв, компетентно заметил дядя Вадим. Выясняем. Перезвоню. Пока неясно, просветил я вилку, и мы сели смотреть телевизор дальше. Потемкинскую деревню и вправду показали, но совсем не так, как я ожидал. Репортеры обсасывали одну единственную тему. За три дня совхоз заработал почти 200 миллионов рублей продажей цветов в Москве и соседним городам. Посыл. Совхоз – это даже круче кооператива, потому что дает беспрецедентные экономические возможности. Показали теплицы, их персонал и папу Толю. Последний смущался, чувствовался они в своей тарелке, но опыт выступлений перед совхозниками взял свое. На вопросы репортера ответил максимально подробно и с цифрами, мудро не упоминая тот факт, что луковицы покупались за валюту в Голландии, и мало какой совхоз сможет перенять наш опыт. «Ох уж эти симулякры и пропагандистские репортажи!» — вздохнул я. «Другими цветами-то торговать могут!» — не очень-то уверенно предположил Виталина. «Придется на 9 мая поднапрячься и применить капиталистический демпинг, чтобы не остаться с голым задом, проиграв новичкам в цветочном бизнесе!» — вздохнул я, еще горше жалея об упущенной прибыли. «Но мы себе такое позволить можем!» Утешил сам себя. Но все равно фигово, что засветились с этой стороны. Теперь, как обычно, будут как плюсы в виде притока иммигрантов, так и минусы в виде принесенной этими иммигрантами и пришлыми гастролерами повышенного уровня преступности. Давай за машинку. Будем бумажку с просьбой выделить нашему участковому пяток подручных составлять. Я вообще предусмотрительный. Посреди процесса зазвонил телефон. «Школьники рыбу глушили!» Раздался оттуда грустный пригрустный голос дяди Вадима. «Как в Крокодиле-Гене гений — предположил я. «А откуда у них динамит?» «Амманалом!» — удивился КГБшник. «Амманал откуда?» — нахренил я. «А это для этого кто-то в прошлом месяце два мешка удобрений спер». Тогда мы все совершенно непростительно решили списать преступление на банальную крестьянскую жадность и продиктованное ей желание удобрить собственный огород. — Предполагаем, что так. Выясняем. Позвоню еще. И дядя Вадим повесил трубку. — У нас завелся недобитый сэр с химическими навыками, — грустно повел я Виталине. — Чего только в деревне не увидишь.